Глава шестая. Скромный герой завсегда себя покажет. Мазур, в который уж раз подумал тоскливо, что буржуазные выборы — штука, может быть, и занятная для новичка, но в больших дозах чрезвычайно тягостные для того, кто вынужден не вопить в толпе, размахивая флагом или портретом любимого кандидата, обеспечивать безопасность. Пёстрая, орущая толпа бушевала на площади, как безбрежное море, махая помянутыми флагами и портретами, вздымая над головами самодельные транспаранты с непонятными чужаку надписями, оглушительно громыхая трещотками и свистя в дудки, вопя что-то невразумительное. У всех у них был столь воодушевлённый И насквозь идиотский вид слон вот здесь, на этой самой площади, решала судьба всей галактики, или уж планеты Земля самой малой. Это стихийное бедствие не пощадило даже монумент бравому конкистадору, чье имечко Мазур так и не узнал. Постамент густо залепили портретами и лозунгами, а к руке со шпагой ухитрились примотать транспарант что такое возвещавшее аж с тремя восклицательными знаками спереди и сзади. Дон Себастьян Санчес, тот, что с красивой просенью, умело ораторствовал на добротно сколоченной трибуне прямо под носом у покрытого зеленой патиной первопроходца. Динамики разносили его голос в самые дальние уголки площади. Мазур не понимал ни слова, но поневоле заслушался. Было что-то гипнотизирующее в этом уверенном голосе, оборачивавшемся то шуршанием бархата, то лязгом встали, то взлетавшим до трагических высот, то отпускавшим несомненные шутки, судя по всеобщему хохоту. «А что? Ничего. Здорово. Чешет!» — подумал Мазур, все же обшаривая море голов с настороженным взглядом. На плёночку бы его заснять. И показать нашим ораторам, что мочал жуют с трибуны, уткнувшись в бумажку. Тут они нас сделали, и думать нечего. Эффектно, чёрт побери. не словечко, непонятно, но всё же нутром чувствуешь, что мозги он им промывает качественно. Вон как приторчали. «Мама, родная!» «Но до чего дошло?» «Эта лапочка майку из себя сорвала. Над головой её машет». Голыми булками тряся, того, гляди, словит, и никто внимания не обращает. Вот так и надо. Он с некоторым усилием оторвал взгляды от прыгающих, как мячки округлости, восторженной юной избирательницы. Вновь принялся со своего насеста озирать площадь, поворачивая голову влево, вправо, размеренно и привычно, напоминая собою бездушный локатор. Мазур располагался почти на самой верхней ступеньке, ведущей на трибуну лестницы и струганных досок, так что обзор ему оттуда открывался хороший. Речь шла о знакомом деле. Как-никак он был неплохо выучен не только нападать, как молния, но и надежно охранять все, что прикажут. А посему окружающее ему, как профессионалу, было поперек души, Собственно, не шумная толпа как таковая, а те неуклюжие, прям-таки первобытные меры безопасности, предпринятые устроителями митинга. Вокруг трибуны жиденькой цепочкой лицом к толпе торчали полицейские в картинных позах, заложив руки за спину, Временами они с самым простодушным видом отворачивались от толпы и пялились на Дона Санчеса, а то и рукоплескали. Толку от них, как от ослона, не было никакого. Как и от полудюжины парней в штатском, очень точно отвечавших характеристики данной розы, деревенщина с дедовскими пушками под пиджаками, торчат там и сям, пялись на юных горожанах в легких майках, и большей частью безлифчиков. Ну, предположим, парочка из них выглядела и впрямь серьезными ребятами, знающими, с какой стороны у револьвера дуло, и умеющими дать в челюсть так, чтобы второго раза не потребовалось. Но их всего парочка, они зажаты толпой, в случае каких-то осложнений ничему не смогут помешать. И, наконец, Мазура раздражала добрые сотни выходивших на площадь окон окрестных домов. Все распахнуты, полны людей. Если прикидывать профессионально, это добрые сотни точек, откуда в любой момент может неслышно хлопнуть снайперская винтовка, а то и прилететь прямо на трибуну реактивный снаряд. — Стоп, стоп! — мысленно, — отдернул он себя, — ты брать чересчур развоевался живи легче быть может в данном конкретном случае его профессионализм как раз сыграл с ним злую шутку не стоило относиться к порученному делу настолько серьезно в конце концов это всего лишь выборы губернаторов за штатной провинции одной из банановых республик и не более того какие тут Противодиверсионные мероприятия по всей форме, которые Мазур неосознанно просчитывал то и дело. Какие снайперы! Реактивные снаряды из базук и прочая военная жуть. Самое большее запулят гнилым помидором, как четверть часа назад пытался проделать типчик в гавайской рубахе, но его на дальних подступах скрутили полицейские. Даром, что пентюхи. В раз уволокли, пригнув к земле, а метательные снаряды все до единого лопнули под ногами толпы. Да и верзила Пепе. Пижон с полудюжиной золотых зубов, секретарь и начальник охраны в одном лице, тот самый, что поставил сюда Мазура на все расспросы о возможных опасностях, философски пожал плечами и заявил, что по большому счету все это ерунда на постном масле если между своими, все обойдется. Лично он, Пеппи, на своем веку повидал таких митингов больше, чем австралиец перепортил девок и может говорить как знаток. Попытается какой-нибудь придурок с полной пазухой гнилых фруктов подобраться к трибуне или рванет кто-нибудь петарду-вонючку, если раньше ему по шее не надают восторженные сторонники Дона Санчеса. И все же, все же... Мазура что-то неосознанно беспокоило в окружающем. Это чувство он знал неспроста. Телепатия, конечно, давным-давно осуждена передовой научной общественностью и развенчана, как лженаука, но что-то такое все же есть. Пожалуй, это самая верная формулировка, пусть и позаимствованная Мазуром из какой-то книжки. «Пожалуй, что-то такое есть». Смутное предчувствие плохого, вполне реального, готово грянуть. Любой человек определенной профессии и определенного опыта поймет, о чем тут мы. Сам не раз сталкивался. Хуже всего, что Мазур как ни напрягался, как ни таращил бдительного глаза, никак не мог понять, что его беспокоит, хоть ты тресни. Но это надрывная заноза явственно ощущалась. Понемногу ему начинало вериться, что эта зудящая тревога — всего лишь очередное проявление той самой мании преследования. И ничего удивительного. Вместо вбитого на уровне инстинктов стремление оставаться незамеченным, невидимым, изволь торчать тут на виду пары тысяч зевак, как обезьяну на шесте у того фокусника в Альбахлаке. А, а а Только теперь он понял, что ничегошеньки ему не привиделось, что основания для тревоги были самые недвусмысленные. Подобное случается с подводными камнями, расположившимися на небольшой глубине у самого берега. Их самих не видно, но по завихрениям воды на поверхности... По легкому изменению цвета моря наметанный глаз сразу определит, что камни там есть. Там справа, возле отключенного на время торжества округлого каменного фонтанчика, он и обнаружил то, что ранее засекал лишь тренированным подсознанием, исправно сигнализировавшим о некой неправильности. Мазур не поворачивал в ту сторону голову, лишь косился из-под темных очков и все больше убеждался, что дело нечисто. Всякая толпа подчиняется определенным законам. Она неорганизована и хаотична, словно морская гладь. И одиночки, и пары, и даже те, кто пришел сюда компаниями, вели себя одинаково, теснились, спихались орали и махали своими причиндалами, но на их фоне как подводный камень, четко выделяла совсем другая группа. Человек в семь-восемь, она как раз двигаясь целевостремленно и не так уж медленно, продвигалась прямо к трибуне уверенным курсом, словно выходящая на позицию торпедного залпа подводная лодка. Теперь все внимание Мазур уделял исключительно этой группе. Тем более, что парочка рож была ему определенно знакома. Не далее, как позавчера, они от него крепенько получили в борделе. Они, они самые, а он и третий, что был с ним тогда. Все, как на подбор, крепкие ребята, с решительными рожами. Порой они, подлаживаясь под окружающих, орут что-то с видом восторженных избирателей, машут руками оратору, но это именно минутное притворство — А на деле они с каждой секундой продвигаются ближе и ближе, словно топор сквозь кашу, ловко и бесцеремонно раздвигая всех, оказавшихся на пути, то вежливо, то вовсе уж хамски. Ошибиться Мазур не мог. Это азбука. Они были спаяны общим замыслом и единой целью. Они неудержимо пёрли вперёд, как сыгранная команда. По крайней мере, часть из них, те, знакомые рожи, работали на конкурента, и это всё неспроста. Мазур растерянно оглянулся. Он не видел Пепе там, где парню было положено находиться. А значит, инструкции получить нет кого. Придётся импровизировать». Предположим, это акция. Что он сам сделал бы на их месте, чтобы облегчить задачу? Да просто-напросто устроил бы отвлекающий маневр. Рванул бы в другой стороне, если не гранату, так сильную петарду, или там газовую бомбу, чтобы началась паника, чтобы все внимание охраны было приковано к месту взрыва. А тем временем основная группа... Ма, Они уж метрах в десяти от нижних ступенек, и клиент на линии огня, а полицейские далеко, на девок таращатся. С другой стороны и вовсе нет никого, подходы не прикрыты совершенно, все. Когда сзади, слева, совсем неподалеку от трибуны, что-то оглушительно грохнуло, когда в той стороне резанул отчаянный, Многолосый вопль, и толпа колыхнулась в первом приступе слепой паники. Мазур даже ухом не повел, не обернулся в ту сторону. Те были совсем близко. Он увидел напряженно-яростные рожи, движение руки под легкий пиджак, возникший из-под полы длинный вороненый предмет, и прыгнул ногами вперед прямо в толпу на головонападавшем. Извернувшись в полете, заплел ногами шею субъекта с пистолетом, оттолкнувшись локтями от груди его соседа, грамотно и продуманно повалился под ноги стоящим, легонько придушив в перевороте свою добычу, враз выбив пистолет ударом по кисти сверху, приземлившись, не теряя на секунды. Мимоходом подсёк чьи-то ноги, неважно, чьи. Всё равно они тут одна компания. сложенной лодочкой ладонью выбил дыхание из падающего. И, оттолкнувшись, взмыл на ноги, нанеся по сторонам несколько безжалостных и молниеносных ударов. Нападавшие рушились вокруг него, как кегли. Они не успели отреагировать толком, не говоря уже о том, чтобы сопротивляться. А там и подмога подоспела» когда воевать, собственно, стало уже не ски. с полдюжины полицейских навалились на ушибленных мазуром злоумышленников с превеликим энтузиазмом, выкручивая тем верхние конечности, попирая форменными ботинками шеи и спины, размахивая наручниками, резиновыми дубинками и нечищенными толком револьверами, и возбужденного пиле. Единственный, не приложенный Мазуром нападавший, пытался протиснуться сквозь любопытно сомкнувшуюся толпу, и по пятам у него топотали деревенщины в штатском, азартно перекликаясь. Мазур выпрямился, отряхивая на ёхонький костюм, надо сказать, подобранной донной розой со вкусом. Огляделся. Паника сама собой утихла, так и не разгоревшись толком. Убитых и раненых что-то не видно» а с той стороны, где был взрыв, тянет едким чадом вроде запаха горящей резины, значит, все же не граната, а именно петарда, как он и предполагал. Прямо под ногами у него лежала довольно убойная, вовсе не любительская штучка, вороненый вальтер с черным глушителем, опять не самодельным а фабричным, весьма надежным в работе, кто бы эти ребятки ни были». Они понимали толк в некоторых вещах. И не окажись тут мазура, могло и выгореть. До мишени было не более пятнадцати метров. Для хорошего стрелка достаточно. Ствол можно без промедления выбросить под ноги и с чистой совестью пуститься на утек, изображая смертельно перепуганного зеваку. Теппе так и не появился. Зато дон Себастьян Санчес, надежда народа, был великолепен. Он не потерял ни секунды, не растерялся, не дрогнул. Едва только приутихли вопли и суета, и люди вновь обернулись к трибуне, Санчес прокурорским жестом выкинул руку в сторону скрученных злоумышленников, которых все еще сгоряча гнули и пинали, закричал в микрофон столь эмоционально и выразительно, что не требовалось понимать испански. Смысл патетических фраз и так ясен да нельзя. Смотрите, люди добрые, на разоблаченных наймитов подлого соперника, козлов поганых, гляньте только на их гнусные хари, хрен им, что обломился, спасла любовь народная честного человека» трибуна и заступника и не испортят нам обедни злые происки врагов судя по восторженному реву толпы примерно это она и услышала а заступник народный вальяжно спустившись под добротно сколоочной лестнице приблизился к мазуру какое то время сожалеючи качая головой с благородными сединами разглядывал пистолет с глушителем который один из полицаев демонстрировал зрителям со столь гордым видом словно самым завладел в честном бою потом картинно распростершие руки заключил мазура в тесные объятия под крик круг плескания надвинувшейся толпы чего там подумал мазур покорно мотаясь как кукла скромный герой завсегда себя покажет он ухмыльнулся про себя Представив, какая физиономия стал бы у Дона Себастьяна Санчеса, узнай он, что обязан жизнью советскому военно-морскому спецназу, и какой вой подняли бы конкуренты, станем каким-то чудом известно, кто Санчеса охранял.